Он по-прежнему рисовал. Если бы собрать эти портреты воедино, получился бы, наверное, солидный том. Он не окарикатуривал ее, рисуя. Это были не шаржи, а именно рисунки. Его безжалостное видение учительницы. Она чувствовала, что ее силы на исходе. Что она не сегодня-завтра сорвется и изорвет очередной рисунок, может быть, даже ударит художника. И понимала, что это было бы ужасно. А он, как ни в чем не бывало, рисовал. И весь класс наблюдал за необычным поединком между Ваней Переростком и молодой вчерашней студенткой-учительницей. Она рассказывала на уроках истории о самоотверженности, духовном богатстве человека он с непроницаемым лицом рисовал и тогда она чувствуя себя побежденной решила уйти из школы но на самом деле побежден был он я расскажу чуть позже чем закончилась эта история а сейчас перескочив через ряд лет перейду ко второму человеку ненавидевшему Жиравину. Она тогда уже работала не в школе, а в университете. Как говорится, волей судеб она была вовлечена в пренеприятную историю. Судили одного из ее студентов. Веселого, доброго, милого, обаятельного, душу общества, любимца факультета. Судили за дело, в котором соединились цинизм и ребячество. Он по чужим паспортам получал на прокат вещи и открыто торговал ими на рынке. Само собой, разумеется, он был пойман и изобличен, истфак послал в суд общественного обвинителя. И вот этот общественный обвинитель, тоже студент, на первом же судебном заседании начал защищать подсудимого. Стал де-факто общественным защитником. Сыграли тут роль, наверное, и искреннее раскаяние виновного, и его большие успехи в учении, и его обаяния, давнишняя любовь к нему товарищей. Общественный обвинитель-защитник отстаивал интересу подсудимого с темпераментом Плевако, и судьи, казалось, склонны были отнести к его аргументам с сочувствием. Появилась надежда, что дело идет к условному наказанию. Жеравина эту надежду убила. Она осудила беспринципно-сентиментальный гуманизм общественного обвинителя-защитника. Студент получил совершенно реальное наказание. Ушел в колонию. Через годы, отбыв это наказание, он вернулся в Томск, в университет. Более того, он вернулся к ней, потому что его по-прежнему увлекал тот раздел истории, которым она издавна занималась. Жизнь крестьян в Сибири второй половины 18 века. Он ни разу не посмотрел ей в лицо, а она кожей лица ощущала его ненависть. На экзамене, Она неслышно выходила из комнаты, оставляя его один на один со вторым экзаменующим, чтобы казалось ей эмоционально помочь студенту, но, наверное, и потому, что ненависть его ощущать было нестерпимо. Она хотела объяснить, почему тогда на суде была жестока, но как человек трезвого ума понимала, что теперь, когда он отсидел, отстрадал, Объяснять это малоубедительно. Они жили в университете бок о бок. Он с ненавистью к ней. Она с внутренней беззащитностью перед этой ненавистью. Заговорил он с ней первый раз не на историческую тему и посмотрел ей в лицо первый раз на торжественно праздничном вечере в честь окончания университета. Подсел к ней за стол И она вдруг поняла, что он все понял, вернее, почувствовала.